Вы пишете, что обещанный войскам отдых был отменен, и наступление возобновилось. Наступление возобновилось, но не по моему капризу, а потому что этого требовала обстановка, и приказ начать наступление был отдан не мной, а вами. Мотивы, почему ваш доклад о сведении всех кубанских частей в один корпус не встретился сочувствия, вам известны. Но частично было предположено сократить число штабов, не формировать 4-й кубанской дивизии, а расформировать 4-й конный корпус. Вы этого не сделали. Далее вы пишете, что после Камышина из состава Кавказской армии перебрасывается в добровольческую новая часть Терская казачья дивизия упустив из виду, что это не новая часть, а все та же, о которой было отдано приказание 20 июня при моем посещении Царицына, и которая вами до сего времени была задержана. Вы несколько раз пишете о том, что от вас взято, и что к вам ни один человек не прибыл. Шестую пехотную дивизию вы никогда в расчет не принимаете. Я не знаю, идут ли к вам пополнения людьми с Кубани, Но на замену осетин вы получили два кабардинских конных полка и еще два придут. Получили и народческий полк, и получаете два полка и один батальон дагестанцев. Взамен седьмой пехотной дивизии идет 2-я Кубанская пластунская бригада. От генерала Эрдели прибыл 6-й Кубанский пластунский батальон. Что касается шестой дивизии, то она совершенно такого же типа, как почти все наши дивизии и в добровольческой армии, и в Третьем корпусе. Ей посылается все то же, что и в другие дивизии. И если она не может сделаться боеспособной, то надо искать причины и, может быть, они будут найдены. Обмундирование специально назначалось для этой дивизии. Стрельвые офицеры, поступающие в штаб главнокомандующего, почти все назначаются в Кавказскую армию. И их там, по-видимому, достаточно, иначе я не могу объяснить, что вами формируются стрелковые полки для первой, второй и четвертой кубанских дивизий. Вы недовольны, что ваше предположение относительно Астраханской операции не получило одобрения можно ли было начинать операцию на Астрахань в то время, как с севера против Кавказской армии сосредоточены были крупные силы. Ведь поворот части наших сил на юг повел бы немедленно туда же и противника, и он ударил бы по нашим сообщениям не только по вашим, но и по донским. На мои по этому поводу соображения вы ответили, что, понятно, эту операцию можно предпринимать только после разбития Камышинской группы. Камышинская операция кончилась, и теперь армия едва сдерживает фронт. Можно ли при этих условиях серьезно говорить о повороте на Астрахань, и что было бы теперь, если бы этот поворот состоялся раньше? Вопросы снабжения, как я уже отметил в начале письма, действительно у нас хромают, и вы знаете, что вполне наладить это дело при общей разрухе промышленности, при расстройстве транспорта, при самостийности Кубани выше моих сил. Все меры, какие возможно, принимаются. Но вместе с тем вы смотрите на довольствие трофейными снарядами, как на нечто ненормальное. Нет, это вполне нормальное явление и мы бы не могли существовать уже давно, если бы не имели этого источника. Местные средства вы, по-видимому, считаете тоже чем-то, что в расчет идти не должно, так как с одной стороны пишете о продовольственных затруднениях, о том, что армия голодная, а с другой стороны телеграфируете, что личные силы и средства недостаточны, чтобы в полной мере использовать богатство района, Телеграмма ваша, генералу Санникову, номер 1447. Какие же основания были у вас бросить мне обвинения в особом благоприятствовании добровольческой армии? Какие конкретные данные вы можете привести? Разве не исключительно стратегические соображения все время руководили мной? Ведь когда генерал Маймаевский вел героическую Неравную борьбу в Донецком бассейне у него взяли на царицинское направление три дивизии, хотя вы считали силы добровольческой армии совершенно недостаточными.